Картофель 250 граммов, морковь 30, лук репчатый 25, грибы сухие 10, молоко 35, масло сливочное 15, грибной бульон 0,4 литра, перец, соль по вкусу. Суп овсяный с грибами. Сварить грибной бульон. Грибы нарезать и обжарить с репчатым луком и помидорами. Овсяную крупу перебрать сахаром. промыть в холодной воде и отварить отдельно. Готовую крупу положить в кипящий грибной бульон, добавить обжаренные с луком грибы, специи, подавать зеленью. Сушёные грибы 10 г, овсяная крупа 25 г, масло сливочное 15, бульон грибной 0,4 л, специи, зелень, соль по вкусу. А крошка на фруктовом настое. Огурцы нарезать мелкими кубиками, салат и укроп мелко нашинковать, яйца отварить вкрутую, желток протереть сквозь сито, а белки зарубить. Сырой картофель нарезать мелкими кубиками, отварить до готовности и дать остыть. Яблоки залить кипятком и настаивать под крышкой 3-4 часа, затем остудить и процедить. Протёртый желток смешать со сметаной и развести фруктовым настоем. Положить в полученную смесь все приготовленные продукты. Соль и лимонную кислоту поставить в холодное место. Огурцы 100 граммов, салат 10 граммов, укроп 5, пол яйца, картофель 75 граммов, сметана 50, лимонная кислота, соль по вкусу. Для фруктового настоя яблоки свежие 100 граммов или сухофрукты 30 граммов, вода 0,4 литра. Суп из малины с гренками. Очищенную и промытую малину размять, отжать сок и поставить его в холодное место. Отжимки залить водой, прокипятить в течение 5 минут, процедить и остудить. Хорошо промытый рис положить в кипящую воду и варить 45 минут. Мятьсяжевое протереть сквозь частое сито, добавить сахар, остудить. и смешать с охлаждённым малиновым отваром и сырым соком. Перед подачей к столу положить суп с сметаной. Белый хлеб нарезать мелкими кубиками и слегка поджарить, подать к супу на отдельной тарелке. Малина 250 г, вода 35 л, рис 25 г, вода 150 г, сахар 25 г, сметана 25, хлеб белый 50 г. Суп фруктовый. Сухофрукты тщательно промыть, нарезать и залить кипящей водой. Затем всыпать сахар и, накрыв крышкой, настаивать два часа на слабом огне, не давая кипеть. Снять с плиты, добавить нарезанные дольками яблоки, корицу и поставить в холодное место. Сухофрукты 50 граммов, вода пол-литра, сахар 25 граммов, яблоки свежие 100 граммов, корица, палочка 5 граммов. грамм. Вторые блюда. Мясные кнели. Мясо очистить от жира и сухожилий и пропустить 3-4 раза через мясорубку. Хорошо промытый рис разварить до мягкости, протереть сквозь сито и когда он остынет, смешать с мясом. Полученную массу тщательно взбить, посолить и придавая форму кнелей, переложить на смоченную водой сковороду. Залить холодной водой и дать прокипеть 5-10 минут. Подать с маслом. Говядина, мякоть 150 граммов, рис 15 граммов, вода 1 десятая литра, масло сливочное 15 граммов, соль по вкусу. Котлеты мясные паровые. Приготовить фарш с рисом, как сказано выше, Выбить его на смоченной водой тарелке, разделить пополам, придать каждой из частей форму котлеты. Переложить их в кастрюлю, залить водой так, чтобы она на полсантиметра возвышалась над котлетами. И прокипятить под крышкой 15-20 минут. Перед подачей к столу положить масло. Говядина мякоть 150 граммов, рис 15 граммов, вода 1 десятая литра. масло сливочное 15 г